Глава десятая. Мы не успели приступить к завтраку, как на кухню влетела фурия. Шатенка с неизменной ярко-красной помадой в ультракоротком голубом платье пролетела к столу, чуть не сбив Ханча. «Что все это значит? Ты что, не поняла? Тебе говорят, ты делаешь, сучка. Сказано, что ты ешь свой завтрак в столовой. Значит, ты идешь туда со своим выродком». Протянула руку к моим волосам, но я увернулась и поймала ее за руку. Ты что творишь? Отпусти! Еще раз дотронешься до меня, тихо сказала в ответ, и закрою уже свою пасть. Будешь пугать Демида на правах жены Давида, я запрещу тебе появляться в этом доме, процедила ей на ухо. Шатенка побледнела. Кристина, тебе лучше уйти. Позади нее стоял Ханч, оглядывая меня сверху вниз, хотел убедиться, что она мне ничего не сделала. Отпусти! зашипела та. «Я еще не услышала извинений». «Что?» — скривила губы в злой усмешке и тут же вздрогнула. Со стороны дверей раздался голос Давида. «Я тоже хотел бы услышать твои извинения моей жене, Кристина». «Давид! Она не явилась в столовую, хотя правила для всех едины. Ты сам их придумал». «Отпусти ее, Ева. Она извинится». Он с нажимом посмотрел на свою помощницу. Та снова скривилась. Ханч, обхватив рукой Кристину поперек талии, подмигнул Демиду, который отвлекся от йогурта и стал рассматривать ее, Оттащил ее от меня и поставил рядом с Давидом. Я спокойно сидела за столом, ничем не выдавая свое беспокойство. Какого чёрта эта ненормальная набросилась на меня? Я не дам себя в обиду. Не при Демиде. Внутри все полыхает, но внешне я остаюсь спокойной. Даже удивляюсь своей реакции, но меня настолько вымораживает поступок этой девицы, что просто смотрю на нее с отвращением и брезгливостью. «Мне не нужны твои извинения. Будет лучше, если мы просто не будем пересекаться». Отвернулась к Демиду и придвинула к нему тарелку. Ханч, очевидно получив сигнал хозяина, увел притихшую Кристину из помещения, и я подняла взгляд на приближающегося к нам с сыном Давида. «Будет лучше, если ты не будешь со мной спорить в моем же доме, Ева!» С нажимом произнес мое имя. «Ну, здравствуй, мелкий!» Демид протянул руку. «Вот ведь! Сначала Ханч, теперь этот! Чем они так нравятся сыну?» С Ренатом его путает. но к мужу он ни разу не протягивал руку для пожатия. «Скажешь, куда вам надо, и Адам отвезет вас. С этого дня он отвечает за ваше передвижение» и не думай сбегать от него. Помни, что за тобой будет следить полиция. Окажешься без моего покровительства, окажешься за решеткой, как организатор покушения». «Что?» Возмутилась его спокойно утверждающему тону, будто все уже решено, и я действительно возглавляю ту преступную шайку. «Ты же знаешь, что я этого не делала». «Я знаю. Даже уверен в этом на тысячу процентов. Но им все равно, кого упечь за решетку». Чем быстрее закроют дело, тем лучше. Разве вы не хотите знать, кто стоит за всем этим? Кто мы? Рената уже все равно, а я рою своими каналами и надеюсь найти быстрее полиции, хотя они особо и не стараются. Ждут, когда ты выйдешь из-под моего крылышка, жена. Я еще. Дело времени, перебил меня и, утянув в тарелке Демида блинчик, махом проглотил его и облизнул пальцы. Вкусно, Демыч! Ешь, а то не останется. Димит, глядя на него, словно они сто лет знакомы, берет руками второй и тоже пытается целиком засунуть в рот. Димит, аккуратно, откусывай. Не пытайся. Ох, блин, Димит, Что вы наделали? Гляжу рассерженно на Давида. А сын в это время, размазывая сироп по подбородку, хохочет над тем, как тот, съев следующий блинчик, облизывает пальцы и нахваливает Ханча. Оставь его. Пацану не следует постоянно утирать слюнявчиком. Я застыла с салфеткой в руках. Что? Он мне еще указывать будет? В первую нашу встречу он так брезгливо смотрел на нас. Или это было что-то другое? Потому что сейчас я не вижу в нем отчуждения к Демиду. Он ведет себя так естественно, а я, сжимая салфетку, поднимаюсь с места. Прошла до стойки с кофемашиной, в руках все та же салфетка. Мне пришлось буквально разжимать пальцы второй рукой, чтобы выдрать ее. Сначала это сумасшедшее, а теперь он сам с нелогичными поступками. У меня уже не хватает никаких нервов в этом доме. Но идти мне некуда, он прав, пока я под его защитой демит безопасности, и полиция меня не тронет. Сегодня в двенадцать будь готова. Приедут сопеки. Сердце сделало кульбит. Я развернулась, умоляюще глядя на него. «Не забирай у меня сына!» — молила его глазами. «Оформление документов может затянуться на неделе. Подготовишь все, передашь Адаму». «Спасибо за завтрак!» — бросил Ханчо. Тот кивнул в ответ. На кухне остались только мы втроем, и сразу стало легче дышать. Давид ушел, а я, пытаясь сохранить спокойствие, не могла поверить его словам. «Он займется усыновлением Демида?» Оставив Демида в комнате с Генри, я отправилась на поиски Адама. Сделать копии я смогла в одной из прилегающих к гостиной комнате, где находилась оргтехника и ноутбук. Адам обнаружился на улице. По пояс раздетый, он копал яму. После взял одно из двух лежащих рядом бревен и вставил в нее вертикально. Прикопал столб и лишь потом заметил меня. Капельки пота стекали по его груди, Подхватив футболку, висящую на ветке, он обтерся ею. Ева Александровна. Адам. Давид сказал отдать тебе документы. Я задумчиво посмотрела на вкопанный столб. Ясно. В гостиной на журнальном столе оставьте. Хорошо, поспешно отвернулась. Человек занят делом, а я отвлекаю. Быстрым шагом пошла в дом, где столкнулась с Кристиной. Она спешила туда, откуда я шла. Поднос в руках с графином и бокалом, в коротком платье, губы в ярко-красной помаде. Сухмылка она прошла мимо.